Глава седьмая. Снова алмазные россыпи. Около полудня Сара вошла в украшенный гирляндами астролистника класс во главе целой процессии. Мис Минчин в нарядном шелковом платье вела ее за руку. За ними следовал лакей с ящиком, в котором лежала последняя кукла, затем служанка несла другой ящик, а в арьергарде шла с третьим бэкке в чистом фартуке,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 Вы не должны смотреть на молодых леди, сказала мисс Минчин. Вы забываете свое положение. Поставьте ящик. Перепуганная Бэки поспешно поставила ящик и пошла к двери. Вы можете уходить, объявила слугам мисс Минчин, величественно махнув рукой. Бэки почтительно отступила от двери, чтобы пропустить вперед старших слуг и бросила жадный взгляд настоявший на столе на ящик. Что-то голубое, как будто атласное, виднелось из-под тонкой бумаги. «Не позволите ли вы, мисс Минчин, остаться Бекки здесь?» — вдруг спросила Сара. Для такого вопроса была нужна большая смелость. Девочки уверяли потом, что...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 лишь бы не уходить в кухню, а остаться в классе и полюбоваться на все сокровища, лежащие в ящиках. Она даже не обратила никакого внимания на мисс Минчин, когда-то, откашлившись, снова заговорила. — Теперь, молодые леди, — объявила она, — я хочу сказать вам несколько слов. — Она хочет говорить речь, — шепнула одна из учениц.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 то, шутя, сказал мне, боюсь, мисс Минчин, что она будет очень богата. А я ответила ему на это. В моей семинарии, капитан Кру, она получит такое образование, которое послужит украшением самого громадного богатства. Сара заняла первое место среди учениц. Ее французский язык и танцы делают честь школы.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 Лотти закричала и захлопала в ладоши. — На ней туалет для театра, — заметила Лавиня. Ее накидка подбита горностаем. — Ах, у нее в руке бинокль! — воскликнула Ременгарда, подвигаясь поближе. — Он голубой с золотом. — А вот ее дорожный сундук, — сказала Сара. — Откроем его и посмотрим ее вещи. Она села на пол и отперла сундук.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 «А разве могла бы ты фантазировать, если бы была нищей и жила на чердаке?» Сара, поправлявшая страусовые перья на шляпе последней куклы, остановилась и задумалась. «Мне кажется, что могла бы», — после недолгого молчания ответила она. «Если бы я была нищей, мне пришлось бы все время представлять себе что-нибудь. Но это было бы нелегко». Только успела Сара договорить, в комнату вошла мисс Амелия. Как странно, что она пришла в эту самую минуту. Сара впоследствии часто думала об этом. «Сара», — сказала мисс Амелия, — «поверенный вашего папы, мистер Бароу приехал и желает видеть мисс Минчин. А так как угощение приготовлено в ее гостиной, то она не может принять его там. Не пойдете ли вы туда теперь же?»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 в который его любезный друг хочет вложить свои деньги. «Покойный капитан Кру!» Тут мисс Минчин прервала его. «Покойный капитан Кру!» — воскликнула она. «Покойный? Неужели вы хотите сказать, что капитан Кру...» «Умер, сударыня!» — резко закончил мистер Барроу. «Умер от индейской лихорадки и деловых забот».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 Если она угощает их, то, без сомнения, на ваш счет, сударня. Спокойно заметил мистер Бароу. Бароу и Скипворд не отвечают ни за что. Капитан Кроу умер, не заплатив нашего последнего счета, а он был не маленький. Мис Минчин, гнев которой все возрастал, отошла от двери. Какой ужас!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 Убытков ей никто не вернет. Ее лучшая ученица превратилась в ничтожество, в нищу без родных и друзей. Деньги, которые она сдержала на нее, после получения последнего чека пропали и не вернутся никогда. В то время как она стояла, задыхаясь от гнева,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 «Ступай, скажи ей, чтобы она сняла свой нелепый розовый туалет из шелкового газа и надела черное платье все равно, коротко оно ей или нет. Она покончила с роскошью». Мисс Амелия заломила свои толстенькие ручки и заплакала. «О, сестра!» — Схлиповая воскликнула она. «О, сестра! Что же такое случилось?» Мисс Минчин не любила тратить много слов.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 И скажи Саре, чтобы она надела черное платье. — Я? — жалобно проговорила мисс Амелия. — Я должна пойти и сказать ей это сейчас? — Сию же минуту! — гневно оборвала ее мисс Минчин. — Что ты сидишь и таращишь на меня глаза, как гусыня? Ступай! Бедную мисс Амелию часто называли гусыней, и она привыкла к этому.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 «Принцесса Сара», — презрительно сказала она, — «девочку, нежели будто она будущая королева». Проходя мимо углового стола, мисс Минчин вдруг остановилась, как вкопанная. Из-под него послышалось громкое всхлипывание. «Кто там?» — гневно спросила она. В ответ на это снова послышалось всхлипывание. Мисс Минчин нагнулась и приподняла скатерть. «Как ты смела!» — крикнула она. «Как ты смела! Выходи ее же минуту!» Под столом сидела, скорчившись, бедная Бэки. Чепец ее сполз на бок, лицо покраснело от сдерживаемого плача. «С вашего позволения, сударыня!» — заикаясь, пробормотала она. «Это я!»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 Я ни за что не стала бы слушать, но я никак не могла не слышать. Тут Бекки снова залилась слезами и, казалось, перестала вдруг испытывать страх перед грозной леди. — О, сударыня! — воскликнула она. — Боюсь, что вы откажете мне от места. Но мне жаль бедную мисс Мне очень жаль ее. — Ступай отсюда! — приказала мисс Минчин. Слезы лились градом из глаз Бэкки. «Да, я сейчас уйду, сударыня», — сказала она, дрожая, приседая. «Мисс Сара, она была такая богатая маленькая леди, и все прислуживали ей как можно лучше. Как же будет она теперь без горничной, сударыня? Если бы... О, позвольте, пожалуйста, мне прислуживать ей после того, как я перемою посуду и сделаю все, что нужно». Я буду работать очень быстро. Только позвольте мне прислуживать ей теперь, когда у нее нет ничего. Бедная маленькая мисс Сара, а ее звали принцессой, сударыня. Слова Бекки еще больше раздражали мисс Минчин. Даже какая-то судомойка и та становится на сторону этой девчонки, которую сама она не терпит. Это уже слишком. — Я, конечно, не позволю, — резко сказала она, топнув ногою.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 И она, выбежав из комнаты, бросилась наверх. Некоторые девочки заплакали, услыхав, что случилось. Но она не видала ничего и только слушала меня. Мне было как-то неловко, что она молчит. Когда рассказываешь людям что-то особенное и важное, то всегда ждешь от них ответа. Никто, кроме Сары, не знал, что происходило в ее комнате когда она убежала туда и заперла за собою дверь она и сама помнила лишь смутно как сквозь сон что находила взад и вперед по комнате и твердила каким то странным не своим голосом мой папа умер мой папа умер один раз она остановилась около эмили которая смотрела на нее со своего стула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 Оно было ей слишком коротко и узко, и ее тоненькие ножки, выступавшие из-под коротенькой юбки, казались слишком длинными и худыми. Так как у нее не нашлось черной ленточки, то ее коротенькие густые темные волосы не были перевязаны ничем и свободно падали ей на плечи, отчего лицо казалось еще бледнее.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 Пробегали у нее в уме. Потом она повернулась и пошла к двери. «Постойте!» — остановила ее мисс Минчин. «Что же вы не поблагодарите меня?» Сара остановилась и обернулась к ней. «За что?» — спросила она. «За мою доброту».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 — О, мисс, — прошептала она, — можно мне? — Позволите вы мне войти? Сара подняла голову и взглянула на бэке Она старалась улыбнуться, но не могла. И в то время, как она смотрела на любящее, мокрое от слез лицо Беки, ее собственное лицо приняло более детское выражение.